Глава третья. Последу. Соседом сыщика по купе оказался видный мужчина, седовласый и уверенный в себе. Когда стали знакомиться, он представился. Муравов Анатолий Владимирович, гидрогеолог. Как-как? Э, кто такой гидрогеолог? Я занимаюсь питьевой водой, пояснил попутчик. Ищу водоносные слои. Вы не представляете, какую дрянь пьют в наших деревнях и даже в крупных городах. А ведь Россия очень богата чистейшей питьевой водой. Только ее нужно сначала найти. Ну, а вы чем занимаетесь? Так, по коммерческой части, уклонился от честного ответа сыщик. Он имел привычку скрывать свой род занятий от случайных людей. Завязался разговор. Сыщику было интересно занятие Муравова. У него в поместье колодцы регулярно засорялись. Да и качество воды оставляло желать лучшего. Два немолодых человека быстро поладили и ехали дальше, как добрые соседи. Геолог должен был сойти в Ялудоровске. В Ишиме попутчики вышли проведать буфет. Когда они выпили по коньяку, Лыков неожиданно для самого себя признался. — Я вас обманул, Анатолий Владимирович. Прошу извинить. На самом деле я не купец, а чиновник полиции. Просто у нас не принято об этом рассказывать без особой нужды. муравов поморщился. Политических ловите? Нет, уголовных. Самых опасных убийц и разбойников. И вот какое дело. Вы умные много повидали. Вдруг догадаетесь. Статский советник вынул из кармана клочок бумаги и показал гидрогеологу. Вот всю голову сломал, какое слово тут было написано. Муравов читался и задумался. Сбен, ну и задачка. Хотя... И он вдруг объявил. «Резбенно-иконостасная мастерская», — сыщик опешил. «Резбенно-иконостасная? Разве подобные существуют?» «А то как же! У меня сват держит такой в Москве. Их в Первопрестольной даже много. А в Петербурге? где там есть не может не быть. Должен же кто-то мастерить иконостасы. Там резчики, столяры, иконописцы». «Вот это да. Спасибо, Анатолий Владимирович. Вы даже не представляете, как выручили меня своей догадкой». Рязбенно иконостасно. Кто бы мог подумать? Ай да молодец!» В Ялутаровске Муравов сошел, и дальше сыщик ехал с разными попутчиками. Но предположение гидродиолога давало зацепку. отец Николаевич с нетерпением считал часы. Наконец, на шестой день пути он сошел на столичный перрон. Быстро заскочил домой, обнял жену и тут же потребовал. «Ольга, дай мне адрес-календарь срочно!» — Может, сначала примешь в ванную и пообедаешь? — Сначала календарь. А Конечникова притащила книгу за прошлый год. — На, держи, нового пока нет. Алексей Николаевич зашелестел страницами и скоро радостно вскрикнул. — Есть целых четыре. — Чего целых четыре? — Много будешь знать, скоро состаришься. Все, готовь ванну и прикажи подать на стол. Соскучился я по дому. Послал меня к Хритин Макаров, куда Макар телят не гонял. Думал унизить статского советника Лыкова глупым поручением. А вышло очень даже интересно. Ольга Дмитриевна не пыталась выпытать, чего интересного обнаружил ее супруг Забайкалья. Она уже привыкла, что на его службе сплошные секреты. Приехала здоровой, не и слава богу. Английской горькой налить? Налить! Знаешь, есть, оказывается, такая профессия — гидрадиолог. Умные люди ею занимаются. у у того Имеются в русском языке сложные обороты. Вот ты слышала когда-нибудь про резбенно-иконостасные мастерские? Леш, повтори еще раз. Какие мастерские? Что за ужасный набор слов? Ты самого выдумал. Самому такое не выдумать. Посмотри в календаре и убедись. Я мог бы ломать голову целый год, и так остался бы в неведении. Но попался мне толковый попутчик. Эх, неси горькую настойку. Выпьем за гидрогеологию. Утром, не заходя в департамент, Алексей Николаевич отправился на квартиру к Зуеву. Его бывшего начальника причислили к первому департаменту Сената. И теперь тайный советник блаженствовал. Должность директора департамента полиции одна из самых беспокойных. А в Сенате жалование тоже ого-го, но делают почти нечего, синекура. Вот и сейчас Зуев оказался дома в халате. «Здорово, Грогодил Петрович, я тебя Амалей Копченок привез прямо из Байкала». «Да это же сам Лыков». Бывший арестант и безобразник. Старые приятели сели. Хозяин спросил. По рюмочке? подумали Тебе не на службу теперь, а? Эх, Леша, сбылась моя мечта, наконец. Хочу — иду туда, не хочу — не иду. Тамер никто не ведет, а деньги платят исправно. Это ты богатый, а я нищеброд, мне такое в диковинку. До сих пор никак не привыкну. Боюсь, однажды вызовут и скажут. Старый пень, ты еще и бездельник. Ступай вон, жалования больше не будет. — Не скажут, потому как все законно, — успокоил статский советник Тайнова. — Живи и радуйся. Вспомни, как было в пятом году. А в шестом? — А в седьмом? — Заслужил. Вон экзема прошла от хорошей жизни. Зуев во время декабрьского мятежа заболел нервной экземой, которая обезобразила его лицо. Так и ходил на совещание, пугая всех красными пятнами на щеках. И лишь перейдя в Сенат, выехал на лечение в Германию, где избавился от хвори. Они выпили по рюмке и Зуев спросил. «Как ты? Трудно там было?» «В литовском замке?» «По всякому. Чины тюремной стражи в большинстве своем вели себя прилично. Помогали, чем могли. Были и другие, вроде старшего помощника смотрителей, главного вора. Тот снюхался с уголовными, вместе они грабили других арестантов. Я, как узнал, вмешался. Тут все и началось. Три или четыре раза пытались меня убить» пока товарищи не вытащили на волю. — Ой, до сих пор иногда снится, что я в тюрьме. Просыпаюсь в холодном поту. — Да. — А я ничем тебе не помог, извини меня, лёш Очень боялся, что выкинут на пенсию вместо синекуры. Извинять мне тебя не заштанил. Как видишь, я живой и здоровый, только немного попорченный молью Легко отделался. И ты на теплом месте. Все обошлось наилучшим образом. У тебя усиленный оклад? — Да. — Девять тысяч. Зуев вдруг разом посерьезнел. — Че пришел? С Белецким у тебя все в порядке. А Макарова скоро турнут. — Точно турнут. По всем признакам к осени. — Это хорошо. Мы с ним не встречаемся. Поручение мне передает Золотарев. Но напряжение витает, так сказать, в воздухе, и это мешает службе. А я в Иркутске открыл кое-что интересное. Нужна поддержка начальства, чтобы копать дальше. Но министр помогать не станет если к осени его заменит Я продолжу рыть на свой страх и риск. Будет знать Степан Петрович и больше никто. И вот еще ты. Сенатор замелся. Это тебе для чего? Дай помирить спокойно. Дело, Нил, уж больно интересное. Похоже, иванны готовят в Петербурге сходку. Будут выбирать себе наибольшего. Иван Ивановича. Вот это да! А свинь точный? Такого же не было с 1800... — Восемьдесят седьмого года. — Да, в восемьдесят третьем мы раскассировали Лобова, которого довольно быстро сменил Прохор Левков. Услали в каторгу и его при моем активном участии. И с тех пор свято место пустовало. — Как думаешь, Нил Петрович, с чего это вдруг блатные захотели поставить себе царя? Двадцать пять лет жили без него, и тут на тебе готовят коронацию, а? — Не тому человеку ты вопрос задаешь, Алексей Николаевич. Я теперь сенате баклуши бью и больше не директор департамента полиции. И то сказать, в нашем департаменте всегда имелся перекос. Главные усилия и раньше, и теперь направлены на политический сыск. Уголовный был в загоне. Тебе ли объяснять? Хорошо, что создали восьмое дело производства. Хорошо, что отдали его Лебедеву. И все. Ну, какой-никакой контроль за сыскными отделениями на местах Василий Иванович ведет. Координация там, единая картотека дактилоскопия, вот еще служебное собаководство. Это уже Лебедев по своей инициативе тянет. Любит он собак. Но сыскной кредит, агентура, кадры — все брошено на борьбу с Крамовой. Твои любимые уголовнички предоставлены сами себе. Общая полиция с ними не справляется. А сыскная — малочисленная. На то жалование, которое им отвел каковцев, порядочные специалисты не идут. Вот и распустились ребята. Таря захотели? Ну, ну, пускай. Ты в департаменте Дока по уголовному. Вот и воспользуйся случаем. Отловишь делегатов прямо на этой сходке. И тусь сукиных детей. В Сибирь их. Вместе с Иван Ивановичем. Пусть в Нерчинске на нарах царствуют. Дока вздохнул. Легко сказать, да трудно сделать. Информацией ноль, одна лишь ниточка. И рассказал бывшему шефу о мастерской по изготовлению иконостасов похоже это условный адрес для переписки сибирских иванов со здешними по крайней мере арестованный мной беглый каторжник тимофеев слал туда телеграммы а он в местах заключения очень авторитетная фигура Ишь ты специально сбежал чтобы присутствовать на выборах и голоса с собой вез совсем как на партийных съездах сэсдеков где нибудь в швейцарии до да, прав филиппов начались с между политическими и уголовными пока едва заметные, но если так пойдет и дальше. Но Зуев отмахнулся. — Пусть Владимир Гаврилович рассказывает свои сказки другим, а мне не нужно. Масло есть масло, вода есть вода. Они никогда не смешаются. Однако, если ты прав, и в Петербурге действительно готовятся выборы главного над Фартовыми, без филиппова не обойтись. А Макаров тебе развернуться не даст. Ох, время неудачное. Нужна совместная операция. Департамент полиции... Градоначальство, охрана отделения судейские. Кто их вместе соберет? У Белецкого не хватит силенок. Ждать же, пока Макарова заменит тоже нельзя. Выборы уже состоятся. Да и кого еще поставят вместо него? Говорят, государю понравился макваков Не дай бог такое. Маклаков? Статский советник чуть не упал со стула. Черниговский губернатор? Он сам, а что? Сделал же Столыпина министр внутренних дел прямо из губернаторов. «Так ведь Маклаков не Столыпин!» Алексей Николаевич вскочил и обежал вокруг письменного стола. «Знаешь, как называют братья в Москве?» «Напомни, — приказал сенатор, — есть три брата Маклаковых, сыновья известного в городе офтальмолога. Младший Алексей пошел по стопам отца, его кличка — окулист. Старший Василий, присяжный поверенный и депутат Государственной Думы. Юрист. А Николай — средний брат». Нынешний диктатор Чернигова имеет кличку Стрекулист. И вполне, говорят, заслуженно. Для тебя все равно лучше он, чем Макаров, обед опять взмахал Оркаменил Петрович. Но как быть сейчас с Иванским съездом? Белецкому ты обязан доложить, а дальше как? Дальше будет видно, рассудительно ответил Лыков. Ждать осени я не могу, надо действовать немедленно Собрать в общую операцию нас, охранное отделение и столичную сыскную, без санкций министра маловероятно. А он ее не даст, если за застрельщиком буду фигурировать я. Надо скрыть мое участие, точнее, поставить статского советника Лыкова в конец шеренги. Один из многих — рядовая роль. А про Иванский съезд сказать, что поступила агентурная информация. Мы обязаны принять меры удушить зло в зародыши, иначе получим в столице сильную преступную организацию со своим вождем. Пожалуй, согласился тайный советник. От меня что нужно? Телефонировать Степе и выказать беспокойство? Да, а еще поддержать со стороны ОКЖ, если понадобится. Брат Нила Петровича Дмитрий Петрович служил прежде в жандармском корпусе начальником штаба, а до того в военно-учебном комитете под началом Таубе. Сейчас Зуев-старший в чине генерала от инфантерии командовал 25-м армейским корпусом. между братьями сохранялись Тесные отношения генерал часто выручал Нилу Петровичу советом или справкой. — Ну, пойду в департамент, — решил Лыков. — Извещу Степу, что у нас под носом готовятся выборы короля преступного мира Санкт-Петербурга. То-то он обрадуется. — Иди, служака, иди, служи. А я еще чайку попью, да книжку почитаю, — ехидно ответил сенатор. — Но я все понял. Если понадобится, перед кем надо, слово замолвлю. На фонтанке 16 статский советник первым делом пришел в свой кабинет и спросил Азвистопола. — Как? — сильно орёт У Сергея четыре дня назад родилась девочка, которую назвали Дашенькой. — В сравнении с вашим тезкой. Она просто тихоня. — бодро ответил коллежский асессор. — А вы как? Вчера еще приехали, даже не телефонировали. И с утра куда-то подевались. Я жду, жду. Есть новости из Иркутска. Сейчас расскажу, и будем думать, что дальше делать. Шеф изложил помощнику сведения о готовящихся в столице выборах. Данных было немного, но догадка гидрогеолога давала надежду на след. Сергей дотошно расспросил Лыкова и резюмировал «Серьезные дела надвигаются, и кто сейчас в столице первейшие Иваны? Из кого будут выбирать?» «Надо обсудить с Филипповым», — ответил статский советник. «Думаю, главным конкурентом мисс Грю будет Сорокаум». — Это что еще за персонаж? — О нем никто ничего толком не знает. Очень законспирированная личность. Появился на преступном небосклоне лет десять назад. Кличку получил за то, что умен. Действует всегда выверенно, следов не оставляет. — Что и в тюрьме не сидел? — удивился Азвистопола. — Как же он прошел в вожди? — Так не бывает. Нельзя сделаться Иваном, не отмотав каторгу со ссылкой. — Сами мне говорили. — Было одно исключение, — вспомнил Алексей Николаевич. Давно, в 1883 году в Москве. Там королем стал некто Михаил Ильич Мячев. Для этого им пришлось убить своего предместника, настоящего бандита по кличке Анчутка без пятой Причем убрал он его моими руками. Едва тогда Мячев не списал нас с Челубеем, когда мы сделали дело и оказались не нужны. Слушай книгу «Между Амуром и Невой». Так вот, новый московский король... В тюрьме ни разу не сидел, а выдвинулся умом и хитростью. Правда, через два года его свои же зарезали, но факт на лицо «Это когда было?» – парировал Сергей. «Я еще и не родился. Давайте лучше про Сорокаума. И моей фамилия стала быть полицией неизвестной». «Нет. Отличительная особенность этого человека – умение зарабатывать. Он тоже бандит, и руки наверняка в крови» но последние годы проник в деловую среду. По косвенным признакам легально он торговый человек, мануфактурщик или кто-то в этом роде. Повторяю, сведений достоверных нет, одни обрывки. Трудный противник. Может в быть владельцем резбенно-эконостатной мастерской? Думаю, что вряд ли. Мелковато для него. Или это условный адрес, просто почтовый ящик. Или там сидит один из выборщиков. Рядовой громила. А другие? Чай в Питере не два Ивана, а поболи? Выков задумался. Я этим народом занимаюсь, сколько служу в полиции. Иваны самые опасные. Без них не решаются серьезные дела. Искоренить это сословие уже невозможно. Оно пустило глубокие корни. И сведений на них никто из шпанки не даст. За такое сразу прикончит. Как проникнуть на их съезд? Скорее всего, никак. «Вы, барин, фамилии назовите, а мы уж поищем», — осклабился помощник. «Ну, сколько их на сегодня? В Сибири девятнадцать, а в Петербурге?» «Здесь около дюжины. Их перемещения нам точно неизвестны». «А в Москве?» «Побольше. Кашко насчитывает до двух десятков». «Кашко Аркадий Францевич, начальник московской сыскной полиции». Азистопол черкнул в блокноте и продолжил. «А в центральных губерниях?» Там их почти нет. Денег в провинции мало, вот они и тянутся к большим городам. В Нижнем появляются два-три человека, но летом, когда ярмарка. Варшавские вожди наших выбирать не приедут. Кавказские тоже. Выходят партию, разыграют между собой три силы. Каторга, Петербург и Москва. Рапорт из Забайкалья вез с собой Василий Тимофеев. Да не довез. Теперь они пришлют бумагу повторно, уже, видимо, секретной арестантской почтой. Без делегата. Так, у нас есть четыре мастерских столицы и агентурные разработки по местным вожакам. Правильно рассуждаю? Статский советник одобрил. Правильно, но пока копаешь мелко. Резвенно и иконостатская мастерская слабая зацепка. Если там лишь получают корреспонденцию и передают их дальше, мы надолго увязнем. Спугнем съезд, ребята усилят конспирацию. Надо напрячь всю агентуру и Филипповскую, и мою. Департамент полиции еще при Трусевиче передал свою сеть осведомителей в ПОО и ПСП. Лишь Лыков не подчинился приказу и оставил личную агентуру при себе. В ней насчитывалось около 20 человек, зато проверенных. С той поры несколько раз начальство делало попытки забрать их, но обычаи были на стороне сыщика. Осведомители «Золотой фонд» любой секретной службы. Их подлинные имена не должен знать никто, кроме того, кто ведет агентов. И денег Алексей Николаевич из сыскного кредита брал немного, поскольку часто доплачивал агентам из собственных средств. Зато, если требовалось, статский советник подымал их по тревоге хоть днем, хоть ночью. И часто именно его люди давали результат по осведомлению. Но пора было идти к начальству. Алексей Николаевич телефонировал Белецкому и попросился на прием. Сказал, что ему требуется не меньше часа, поскольку он привез из Сибири чрезвычайные сведения. Пан Петрович, весьма умный, первым делом спросил. Без Макарова мы ваши новости осилим или... Сначала я сообщу все вам, даже не надо. А там решите. Тогда не раньше десяти. У меня сегодня доклад, а это надолго. Если министр спросит о вас, что сказать, что Лыков вернулся и ночью отрапортует о командировке. «До встречи». Белецкий отсоединился, и сыщики опять заговорили об Иванах. «У Филиппова своя агентура», — начал Сергей. «И, возможно, ему уже доложили о съезде». «Возможно. Кроме того, они могут знать что-то насчет Сорокаума. Все-таки тот ходит по земле, а не по небу летает. Значит, оставляет следы». «Ты предлагаешь увидеться с Владимиром Гавриловичем прямо сейчас?» — догадался Лыков. «До встречи с Белецким». А что такого? Зато если у ПСП есть сведения, вы дополните ими свой вечерний доклад. Ты прав. Телефонируй в сыскную. Главный столичный сыщик принял Лыкова с Звездопола через два часа. После истории с взволением Алексея Николаевича из тюрьмы, когда Сергей застрелил обидчика своего шефа, слушая книгу в заперти, Филиппов относился к колледжскому асессору настороженно, но при этом и с возросшим уважением. — Какую гадость вы приготовили мне на этот раз? — сразу взял быка за рога Филиппов. — Владимир Гавриилович, — заговорил Лыков, — сведения мои непроверенные и полученные в Иркутске. Я только что оттуда. Однако характер информации таков, что я сначала решил сообщить ее вам и лишь потом Белецкому. Статский советник еще более сжался, а второй статский продолжил. — Вам что-нибудь известно о том, что Иваны решили избрать над собой Иван Иванович. — Этого только не хватало. — Где, в Сибири? — Увы, здесь, в Петербурге. Филиппов вскинулся. — Вы сказали, сведения не проверены. — Можете ошибаться. — Значит, ваша агентура ни о чем таком не заявляла, — парировал вопрос Алексей Николаевич. — Ни звука. Вдруг Филиппов стал судорожно царапать столешницу. — Черт, черт! — Это вы к чему, Владимир Гаврилович? — Было какое-то шевеление по весне. Шел слух, что сороковым с мезгирем делит город. Вы ведь знаете об их Наслышанный кивнул с важным видом от Азвистопола. Так вот, слух не подтвердился. В преступном мире столицы ничего особенно не происходит. Все как обычно. То есть, уточнил Алексей Николаевич, войн между бандами нет, и неопознанные трупы штабелями по улицам не валяются. Точно так. Более того, Петербург огромен, И денег в нем столько, что хватит места еще на полсотни Иванов и Мазов. Маз от Аман Шайки, следующий после Ивана преступной табели о рангах. Не дай Господи, конечно. Потом, Алексей Николаевич, вы же знаете, них уже меня. Эти волки не любят подчиняться. Сколько уже лет нет у нас, Ивана Ивановича? Более двадцати? Да, с 1887 года. И чего это вдруг? Я тоже задавался этим вопросом. Ехал из Иркутска шесть суток. Время подумать было. Разве вы не замечали, что в последние год-два криминальный мир стал меняться? Повысилась его организованность. Спасибо революции. Владные научились у политических многому, в том числе сводить воедино людей, как в партию. Их вожди поняли, что в партии заключена большая сила. «Ну...» Но... — пробормотал главный сыщик, напряженно слушая собеседника. И ни одни политически подсказались ее мысль фартовым где так уже давно. Помните, я вам рассказывал о грабительской организации иркутских кавказцев, во главе с Николаем Соломоновичем Ананашвили, которого вполне уместно было бы назвать сибирским Иван Ивановичем? Похожие порядки существуют в Туркестане и на том же Кавказе. Рано или поздно должно было докатиться до столиц «Да», — вздохнул Филиппов, — «и покойный тольх я вам рассказывал, предвещал перемены». Один к одному. Значит, дождались. Похоже на это. илыков рассказал, как поймал в Иркутске беглого каторжника Тимофеева с письмом в столицу от сидящих в Нерчинске Иванов. Владимир Гаврилович сразу и безоговорочно поверил. — Вот теперь мне ясно. Вы правы, это, так сказать, бюллетень для голосования. Значит, Нерчинский Иваны замезгиря. — Да, единогласно. — Вполне объяснимо. Там ребята боевые, налетчики-разбойники, не с по духу ближе. Сорокаум, как говорится, человек нового поколения. Он не только головорез, но еще и делец. а сведений о нем сущей крохи К тому же вопрос, кого выберут здешние делегаты. Им от содействия сорокауму пользы больше. Наш торговец просто перекупит голоса. А конкурента сдаст нам. Вот бы столкнуть их лбами, — воскликнул Зистопула. Пусть и тот, и другой обратятся к сыщикам за помощью. А уж мы не откажем. Статские советники одобрили речь колледжеского асессора, но скептически покачали головами. При стычке между влиятельными преступниками они, бывают сдают друг друга полиции. Тут уж кто первый успел. Но Ивана особая категория. За такие проделки могут и чины лишить. Разжалованный Иван долго не проживет. — Однако попытаться надо, — резюмировал Филиппов. — Вот только как передать наше предложение. — Агентура у вас возле них нет? — осторожно спросил Выков. «Ну, — Возле нет. Так, с обочины какие-то слухи подбираем иногда. Вот разве у вас, Алексей Николаевич, найдутся? Чиновник и бровью не повел, смотрел молча. Не дождавшись ответа, главный сыщик продолжил рассуждать. — Также установим наблюдение за всеми четырьмя мастерскими. Этими резбинными. Дру до конец найдем. — Агентуру на фокус все-таки наведите, — предложил Лыков. Любые сведения о сходке, о месте, времени, составе участников будут оплачены по высшему разряду. Это я беру на себя. А вы наведите свою. А я свою. Статские советники переглянулись, словно заключили соглашение. Азвистопол усунулся с неожиданной мыслью. — А если найдем ту мастерскую, предлагаю отправить туда меня письмом, что нашли в подкладке у того беглого, у Тимофеева. Будто бы я его помощник, сам Иван, прихворнул в дороге, передал мне протокол собрания нерчинских вождей, и вот я с ним и бился по команде. — Скажите, Мов, кому дальше маляву передать, а? — Тот-то тебе сразу глупый голову на рукомойник и положит. — Положить голову на рукомойник убить, — сварливо заявил Лыков. Филиппов поддержал. «Одной малявы для внедрения недостаточно. Нужна легенда, схожесть по приметам, дополнительные подтверждения. На это уйдут недели, и все равно риск огромный». «Да я, Серега, сапер, личность известная». «Личность сапера уже несколько раз засвечена, как фотографическая бумага», добавил доктор Алексей Николаевич. «Мы с тобой это давно обсудили. Чего возвращаться? Легенда закрыта». «Но ведь такой случай. Для сумму убийства случай подходящий». Такого потом долго не будет. Раз — и квас. Дурачок. А еще калежский асессор. Питерские Иваны кого попало к себе пустят? Ха, накануне выборов? до да тебя семь раз проверит Серега-сапер засыпал номера для беглых в Иркутске, взорвал шайку боевиков в Ростове и ловил из Веры Балуцу в Одессе. Мало? А Звездопол не сдавался. Все это было далеко от Петербурга. Здесь меня никто не знает. Владимир Гаврилович подскажет, на какую малину лучше явиться гонцу из Нерчинска. Филиппов задумался, но потом покачал головой. Не, не возьму грех на душу. Опасно. Надо как-то по-другому не рискуя жизнью полицейских чинов. Лыков чувствовал, что пора заканчивать разговор и заявил. Поздно вечером делаю доклад Степана Петровича. Сходку надо присечь Попрошу объединить усилия Департамента полиции, Охранного отделения и вашего. Предупреждаю заранее. Отвертеться не выйдет. — Мы охотно присоединимся, — ответил начальник ПСП. — А кто возглавит операцию? — Вы? — Я буду только за. — Меня Макаров вычеркнет. Я могу быть лишь рядовым представителем от департамента. Поэтому предложу старшим назначить вас. — А меня вычеркнет Рачевский. — Ну тогда лебедя вытолкнем в начальники. Пускай дувается, — предложил чиновник особых поручений. — Поднимся восьмое дело производства, уголовный сыск Их прямая обязанность. На том и по решению. Уже ночью Алексей Николаевич в четвертый раз за день рассказал о своих иркутских открытиях. Белецкий слушал и делал пометки на полях отчета о командировке. Он сразу схватил суть дела и загорелся. Молодцом, молодцом. Попробуем их взять теплыми. Лучше сейчас, чем потом, когда эта сволочь организуется и сплотится. Нужна совместная работа трех ведомств. Такую может инициировать лишь министр внутренних дел. Я доложу ему завтра же. Иван Ивановича они решили выбирать ставицы. Вот я им покажу выборы. Готовьте встречу здесь, в моем кабинете, на вечер завтрашнего дня. Точное время могу указать? Директор глянул в численник. В одиннадцать часов. Раньше никак. Пригласите Коттона и Филиппова. От наших кто понадобится? Спан Петрович, предлагаю старшим подознанию назначить Василия Ивановича Лебедева. Это устроит Макарова, а секретарем – Анисимова из восьмого делопроизводства. Он умный с аналитическими способностями. Пусть и другие чины делопроизводства примут участие. Они составят костяк. Ну, и мы со Звездопола их усилим. Договорились. Уже к полуночи статский советник сел у себя под торшер и раскрыл записи. Так, четыре резбенно-эконостатных мастерских. Одна на амбарной улице. Прямо напротив Лавры. Фамилия хозяина Чухонцев. Вторая — на Лиговке. Воздвиженская, 8. Владеет почему-то кавказский человек, Никулидзе. Третья неподалеку, на Семенцах. Там два брата Иванова. И четвертая, последняя, аж в Емельяновке, вблизи Путиловского рельсопрокатного завода. Владельца звать Акулов Рындин. Покумеков, статский советник, решил на следующий день начать проверку именно с нее. Место глухое, отдаленное, для темных дел наиболее подходящее. Он ошибся на 180 градусов. Успел съездить лишь в Емельяновку, где, загримиравшись под сельского дичка, посетил мастерскую Акулова-Рындина. И даже обсудил с ним заказ на подновление иконостаса в селе Нефедевке, Варнавинского уезда. Хозяин сыщику понравился, спокойный, приветливый, цену не задирает когда Лыков вернулся в департамент, а Звистопола протянул ему пачку бумаг. Вот я тоже зря времени не терял. Тут патенты на Чехонцева и Никулидзе чуть позже принесут и на братьев Ивановых. Ну и прочий ссор. Переписка Чехонцева с приставом насчет уборки снега, судебная тяжесть Ивановых с собственной матерью. С матерью? И эти люди пишут божьи образа? Ну так точно. Имеются фотографические портреты на братов Акробатов и на Чихонцева будете смотреть до кого знаете у вас среди рваня обширные знакомства лыков взял в руки карточки ты как шельма фотопортрет раздобыл уметь надо ну каково мне подозрительны эти два братца близнецы но ну, сволочи будь здоров порожим видно а чихонцам благообразный и сунул ему под нос фото благообразного алексей николаевич бросил взгляд и обомлел В карточке на него смотрел Верлиока, он же Никифор Ноктев, который был Иваном и верховодил в Москве еще в 1883 году. Жив старый Громила. Впрочем, когда они встречались 30 лет назад, Верлиока вызвал у сыщика симпатию. Лыков тогда под своим именем, но играя вольного человека, искал в первопрестольной двух убийц, слушай книгу «Выстрел на Большой морской». Фартовый помогал ему. Присмотревшись к молодому лет 35 отроду атаману, молодой титулярный советник Лыков подумал, «С таким можно бы и дружить». Следы Верлиоки позднее затерялись. Московская сыскная устроила после открытия Лыкова погром, но Иван уцелел. Затем Алексей застрелил местного короля по кличке Анчутка Беспятый. Уголовная иерархия в Первопрестольной изменилась, бывшему атаману Лубянки в ней места не нашлось. Никифор не поладил с новым Иваном Ивановичем, Мячевым, и вынужден был покинуть город. Следы его извитка мелькали в сводках. Ногтев перебрался в Екатеринбург, сколотил там банду и пошел было в рост. Но попался на грабежах в Рубите, когда приехал на ярмарку щипать Толстосумов. Получил 15 лет каторги, отдал половину срока и бежал. Через год снова попался в Киеве. Опять драпанул и после этого исчез совсем. И вот теперь, спустя столько лет, Верлиока обнаружился вновь, постаревший весь какой-то потертый, но живой и при делах.